Глава 15. Мастер формации клинка ветра. Утро у меня не задалось. Проснулся со стойким ощущением, что нечто идет совершенно неправильно, как если бы некую важную деталь упустили, и общее дело держится на чистой удаче. Подобное чувство я уже испытывал несколько раз в своей жизни и запомнил. Плохо закрепленное колесо на мотоцикле, протертый до корда протектор, готовый лопнуть в любой момент. Скрываемая измена девушки. Работодатель, вздумавший решить финансовую проблему фирмы за счет невиновного сотрудника. Я слишком хорошо знаю это чувство. Что-то не так? спросил меня отец семейства, что приютили меня. Он уже давно бодрствует, от того выглядит куда свежее меня. Все в порядке, просто задумался сильно впутать этого простого человека свои проблемы мне не хотелось ему и без этого хватает дел собственно только куча различных дел держит жителей этой деревни в нормальном расположении духа им тупо некогда отвлекаться на мелочи особенно когда вокруг много стражников вот оно стражники мы с хозяином дома стояли на крыльце и я заметил странность стражников не так много как обычно даже если взять во внимание обязательное дежурство части из них обычно их больше а сейчас разгордня я достаточно проспал чтобы пропустить все самое интересное, а куда стражники все подевались не видел спросил я надеясь что ранняя пташка углядела то что я пропустил я не знаю деталей но слышал наемники с ними что то не поделили вот как это не к добру ситуация превращалась в нездоровую насколько я узнал наемников им было невыгодно быть запертыми в глуши Работодатель помер, заказ провален, а все слова командира стражи они воспринимают как отговорки. Вполне возможно, что найдутся недовольные, что затеют смуту, подговорив остальных. «Чем займешься? Снова магию практиковать будешь. Моим детям очень нравятся твои фокусы. Говорят, когда вырастут, тоже станут магами». Отец семейства выглядел довольным. «Его дети постоянно просят показать мне что-то такое, это А отказать им я не в силах». «Да, магия очень полезна. Только вот тех знаний и мастерства, которыми я обладаю, недостаточно, чтобы назвать меня даже подмастерьем ученика-мага. Самоучка, нахватавшийся поверхностных умений», — признался я, «чтобы они не подумали менять свое мнение обо мне. Еще не хватало, чтобы ко мне относились со всем уважением, достойным полноценного мага». «И все же это удивительно. Честно сказать, я бы тоже хотел владеть магией. Как ты ее заполучил? Слышал, для этого нужен какой-то ритуал, да? Нужен полноценный маг, что пробудит в тебе магию и специальный невероятно редкий катализатор. Не хотелось ему рассказывать, как я обрел способности к магии, тем более если даже скажу часть правды, до да остального он додумается сам. Никто не застрахован от соблазна, и даже такой добропорядочный человек может стать его жертвой. Нужно оградить его от необдуманных действий. Я чуть не умер, когда проходил ритуал. И это с навыками средней регенерации силы. «У тебя и такие редкие навыки есть!» — удивился он, причем так, словно интерес к магии в одно мгновение испарился. «Они же стоят, как хорошее снаряжение! Я только слышал о них, но даже не знаю, где их можно приобрести!» «Навык средней силы должен работать в паре со средней стойкостью, а у меня ее нет. Я в буквальном смысле могу напрячь руку и сам себе ее сломать, или мышцы порвутся, не выдержав давления. Представляешь, как приходится контролировать каждое движение!» Постоянные вспышки боли от перенапряжения, повышенная усталость, без навыка выносливости, от того же. Честно сказать, я бы предпочел обменять навык средней силы на пачку низших, но сбалансированных вариантов, рассказал я ему о своих проблемах. Это как-то само собой получилось, просто так, накипело и хотелось поделиться своими трудностями. И я даже не ожидал с его стороны помощи. Слушай, я могу тебе помочь, оживился он. У нас в деревне есть один старик, Ефедов. «Все знают, что у него хранятся фолианты стойкости и выносливости низшего уровня. Он постоянно хвастается этим, твердя, что это его главное сокровище. Если тебе повезет, ты можешь купить их у него». «А чего он сам их не использует? Для старика такие навыки пойдут только на пользу». «Действительно, простое хранение — не лучшее решение. Одна только выносливость, пусть и низшего уровня, поставит старика на одну позицию с молодыми». Еще бы такую же силу с ловкостью, и дед может давать фору деревенскому молодняку. А ему этого не нужно. Навыки, к сожалению, не складываются. Насколько я знаю, если у тебя уже есть навык, фолиан даже не активируется. Вот он и хранит их у себя, не знаю, куда пристроить. Как я понял, там непростой старик. Кем он был раньше? Если у того деда уже есть навыки, значит, когда-то в своей жизни ему предоставили возможность их заполучить обычному крестьянину конечно навыки тоже очень полезны причем любые из тех что повышают физические возможности вот только я не верю что дед провел всю жизнь обрабатывая поле этот мир слишком велик чтобы тратить свою молодость в одной захудалой деревушке. он был наемником как и ты когда мне было десять он тренировал меня обращению с мечом так я понял что у меня нет таланта после последней фразы он сдержанно засмеялся похоже я очень мало знаю о деревне Растут среди стариков наемники-ветераны. Стоит быть внимательнее. Что он за человек? Прежде чем идти к старику, стоит больше узнать о нем. Ученик способен многое рассказать о своем наставнике. Даже не знаю. Я с ним практически не разговаривал с тех пор, но от знакомых слышал, что он никому, кроме своего меча и лука, не доверяет. Живет охотой, даже в своем почтенном возрасте. Занятно. Бодрый, значит, старичок. Если это правда... Делать скидку на возраст будет глупой затеей. А он продолжает тренировать людей? Да, конечно. Его умение даже рыцарь оценил по достоинству. Говорит, если бы не возраст, то взял бы его к себе вооруженосцы. Даже так? Впечатляет. Рыцари — сильнейшие представители человечества в этом мире. Само собой, после магов. Раз у старика мастерство владения мечом на уровне достойным кандидата в рыцаре, то мне сперва стоит взять у него пару уроков и только после переходить к основной просьбе. Даже представить не могу, что ты можешь ему предложить за навыки и какую плату он с тебя возьмет. Однако опытом владения клинком он делится охотно. Чего так? Думаю, дело в скуке. Он не изменил себя, даже прожив в деревне много лет. Все тот же наемник, которому требуется минимум условий для жизни. Не обзавелся семьей или хозяйством. и строк, значит. Качество настоящего тренера? Я примерно понял, что от него ожидать, и когда начну спрашивать за навыки, столкнусь с большим сопротивлением. Тяжко придется. Ладно, где его можно найти? Пора переходить к делу. Все, что нужно, я узнал. Солнце ушло за полдень, день в самом разгаре, и в это время старик, как правило, тренирует желающих владению мечом. Конечно же, это в том случае, когда он не на охоте. Не думаю, что для такого человека будет проблемой встретиться с кем-то вроде Трента или тех антропоморфов. Но все же, надеюсь, он предпочитает не рисковать, и я найду его на тренировочной площадке. Взрослые в деревне уже не стремятся стать воинами, а вот молодежь хочет уйти в большой мир и прославиться там. Обязательно в качестве воинов, пролив реки вражеской крови. Вполне естественно, что есть те, кому еще рано уходить. Вот их хотят через тренировки с мечом прикоснуться к мечте даже не представляя, какую большую услугу оказывает будущему себе. Мне повезло. Тренировочная площадка не пустовала, а искомого умного старика было невозможно спутать ни с кем другим. Он тут один выглядит, как молодой воин, разве что седина и морщинистое лицо выдают в нем преклонный возраст. Только вот по сравнению с большинством местных жителей, включая тех, кто в рассвете сил, этот старик был куда лучше сложен. Я ожидал увидеть деда, виртуозно владеющего клинком, а вижу наемника, что до сих пор способен продолжать бродить по миру, совершая подвиги. С таким договориться будет очень сложно, ведь времени у него вагон и маленькая тележка. Словом, мой энтузиазм в решении заполучить навыки резко поубавился, стоило мне оценить внешний вид старика. И все же я пришел сюда не только за этим. На тренировочной площадке хватало людей, где подавляющее большинство из них дети в возрасте примерно от восьми лет, Но были и взрослые, в том числе и знакомые мне наемники, аж двое. Вот кто времени зря не терял. И как только узнали про этого старика, почему я раньше его не заметил. Настолько был занят магией или от того, что шлялся по округе? Неважно, я здесь. Прежде чем подходить к старику, решил присесть и посмотреть на то, как он учит. Так как я уже неплохо махаю мечом, так сказать, на опыте могу оценить эффективность. А еще своим наблюдением со стороны я обязательно привлеку к себе внимание мастера, причем не мешая ему». Наблюдая, оценил его подход ко всем ученикам, от детей, что даже толком держать меч не умели, до опытных наемников, которым довелось побывать во множестве боев. И для себя сделал вывод, что старик действительно знает, чего делает. Разве что приемы, которыми он обучал, больше напоминали танец. Но не вкладывал он в них силу. Одно из показанных им комбо-ударов больше выглядело как вертолет. Сообразить, как это применять на практике, было трудно. Став направился к нему. У меня сменился интерес. Теперь вместо навыков я хотел узнать, почему этот странный стиль пришёлся по душе рыцарю. Раз он оценил его, как достойный, значит, эти движения несут в себе силу, а раз так, я должен их изучить. На магию не всегда можно положиться, когда как меч не подведет, пока я могу достать им до противника. «Я сейчас подойду», — сказал он, — стоило мне ступить на вытоптанную часть тренировочной площадки, где уже не росла трава. Мастер на данный момент показывал один из махов с подшагом, требуя, чтобы наемник практиковал этот удар, двигаясь в восемь сторон света. Продемонстрировав, как это должно выглядеть, я мысленно присвистнул. Действительно вертолет, И только режущие удары. Под эти движения больше подошла бы шашка или таган, но никак не прямой обоюда, острый меч. «Что такое, молодой человек? Заинтересовали движение?» Старик своей манерой речи не показался мне строгим или грубым, хотя его голос отличался тяжестью. Он точно ломался не один раз. Там, помимо возраста, отложились последствия травмы и болезней. «Да, они, по моему мнению, не подходят к прямым клинкам», — озвучил я свои сомнение. Э, наблюдательны. Формация клинка ветра не полностью раскрывается при использовании обычных мечей. Но даже без этого она превосходит императорскую технику меча. Однако, мне кажется, против человека в доспехах она бесполезна. В ударах не чувствуется сила, давление необходимое, чтобы расколоть броню. Я видел слишком много недостатков в этой, как он сказал, формации. «Ветер может стать ураганом, удивляя своим могуществом», — произнес он цитату, которую я когда-то слышал в своем мире. И этот момент мне показался забавным. «Молодой человек, меч не терпит сомнений и не прощает неуверенности. Меч требует практики». «А вот с этим я полностью согласен». «Давайте проведем спарринг. Думаю, вам, как мечнику, будет полезно сравнить свой стиль с моим». «У меня нет стиля. Я самоучка. Однако от спарринга отказываться не стану». Мастер в тот же момент изменился. Он разогнал учеников, освободив пространство после чего мы взяли деревянные мечи, став друг напротив друга. «Эти игрушки зачарованы укреплением. активируя его, чтобы не сломалось». Мастер провел двумя пальцами по кромке своего деревянного меча, отчего по нему пробежал блеск, как если тот был сделан из отполированного железа. Я повторил за ним, только проследил за активацией магическим зрением. Это выглядело, словно деревяшка впитала в себя часть плавающей в воздухе маны. Занятно. «Готов» сказал я, вставая в стойку. Он кивнул, опустил меч и направился ко мне прогулочным шагом. Одно его спокойствие сообщило мне, что я делаю что-то не так. Как если бы старик во мне даже противника не видит? Это было обидно, что ли? Сразу же захотелось жахнуть его магией. Мы практически поравнялись, и чтобы не упустить инициативу, как мне показалось правильным, я напал первым. Это был резкий взмах снизу вверх, стремящийся заставить его отступить после чего я хотел продолжить удар с подшагом вперед, нацеленный поразить его раньше, чем он сможет дать отпор. Все пошло не по плану в первом этапе моего плана. Вместо отступления он повернул корпус, пропуская мой клинок мимо себя, затем легким ударом подогнал его своим и, шагнув спиной назад, развернулся с уже занесенным мечом у меня над головой. Удара я избежал только потому, что вовремя парировал его слепым блоком. Мой меч уже был поднят, как и его. Разве что ему требовалось просто рубануть сверху вниз, а мне — дернуть руки, держащие клинок назад, за голову. Оба из нас сохранили инерцию своих движений, и обоим она помогла ускорить удары. Однако у мастера осталась плавность, когда, как мне, пришлось фиксировать стойку. Сразу же после столкновения лезвий он сделал еще один разворот, зайдя ко мне со стороны, и нанес режущий удар в бок. Я просто не успел опустить руки для блока, только отступить назад. Длины его клинка хватило, чтобы достать меня в живот. Один ноль в его пользу. «Неплохо, молодой человек!» — похвалил он меня, опустив свой меч. «У вас хорошее чутье. Смею предположить, что вам довелось много раз сражаться с гоблинами. Я прав?» «Верно. А как вы узнали?» Я примерно представлял, отчего он так подумал, но все равно спросил. «Гоблины — хорошие воины и отлично работают в команде». «Ваша первая атака была рассчитана, чтобы заставить меня отступить, точнее, отогнать часть из них, позволив вам на секунду уменьшить давление на себя, разделить их, верно?» «Все так. Они любят набрасываться толпой, и нужно отогнать парочку, чтобы прорваться через заходящих с боков». Сражаясь с несколькими гоблинами, постоянно приходилось их разделять, иначе они бы меня просто забили толпой. «Запомните, юноша!» «Людям с их телосложением проще и безопаснее уйти или отклониться в сторону, чем присесть или отступить. Вы, я полагаю, не сражались с людьми насмерть?» «Да нет, было дело. Я вспомнил ту группу во главе с Благородной, что хотели за мой счет уселиться. Стычки с ними сложно назвать схватками насмерть, но умереть я там вполне мог, как и убить. Но там странно все вышло. Несерьезно, что ли?» «Я вижу у вас потенциал». «Давайте еще раз закрепим результат, а после я вынесу решение». Сказав это, он снова занял боевую стойку. Я повторил за ним, и мастер опять расслабленно направился в мою сторону, опустив меч. «Ну вот и нахрена он так делает?» Следующий обмен ударами продлился больше времени. Я парировал его выпады, атаковал в ответ, и все это время мастер буквально крутился вокруг меня, словно юла, выстреливая режущими взмахами клинка. Мне никак не удавалось задать ритм боя. Он постоянно ловил меня на моментах, где я попадал в такий тупик инерции. Стоило замереть на мгновение в ломанной стойке, его меч выдавал шах. Я спасался, превозмогая боль в мышцах, но по итогу мне поставили мат на одном и том же. Я понял, как работает его стиль, однако по-прежнему считаю, что против человека в доспехах он неэффективен. Удивительная физическая сила и скорость обучения. Юноша. «Я рекомендую вам остаться здесь. С радостью обучу вас формации клинка ветра. Что скажете?» «С радостью приму ваше предложение», — согласился я. Еще бы нет. Мне сейчас нечем заняться, а тут возможность бесплатного обучения у мастера. Я буду идиотом, если упущу такую возможность. Хрен с ними, с навыками. Потом их тупо куплю. Тут же рыбка покрупнее. Тем более мой дар перерожденного, сильно сэкономит мне время».